В номере подруга сразу же собиралась в ванную, я же пока суд до дела решил наведаться в местную мэрию. Здание мэрии располагалось через пару кварталов на запад от торговой улицы. Признаюсь, оно оказалось куда новее и приличнее, чем я ожидал. Я быстро отыскал отдел животноводства, просунул в окошко карточку журналиста внештатника двухлетней давности, оставшуюся еще с тех времен, когда мне нравилось представляться свободным писателем, и тоном не допускающим возражений сказал, что хочу получить кое-какие справки по поводу местного овцеводства. То, что журналу для женщин зачем-то понадобилась информация про овцеводство, клерку в окошке не показалось странным. Рыба заглотила наживку, и меня пропустили в приемную. В настоящее время на пастбищах Зенитаке содержится 200 с лишним овец. Все сафлки, как вы, наверное, знаете, эта порода разводится исключительно ради мяса. Свежая баранина пользуется большим спросом и постоянно закупается гостиницами и ресторанами нашего города. Я сделал видом дострой с кармана блокнот и принялся делать пометки. можно не сомневаться бедняга клерк теперь пару месяцев в кряде будет скупать все выпуски женского еженедельника я представил это и мне стало не по себе вас ведь не интересует именно кулинарная сторона вопроса попытался Пытался-таки уточнить клерк завершив краткую лекцию о состоянии местного овцеводства ну и это тоже», — ответил я хотя наша задача создать портрет овцы в широком всеобъемлющем смысле сямьмышным Ну, характер овцы, повадки, психологические особенности, понимаете? Ага, ага, заморгал мой собеседник. Я захлопнул блокнот и отхлебнул принесенного чая. Я слышал, здесь в горах есть какое-то старое пастбище? Да, да, есть, одна Дарина. Использовалось под пастбище до войны. После войны ее реквизировали американской армии, и с тех пор там овец не пасли. Когда реквизированные земли вернули, один очень богатый гражданин купил в ни землю, построил нил и проживал там лет десять. Но домираться туда настолько трудно и далеко, что вот уже много лет мило пустует. Хозяин давно перестал туда приезжать, и поэтому сейчас город снимает эту виллу в аренду. А по-хорошему, конечно, там стоило бы устроить амбросовые раньше, да туристов туда возить. Но только с таким нищеньким бюджетом, как у нас, ничего не выйдет. Прежде всего, пришлось бы строить дорогу заново. Погодите. Город арендует виллу понимаете, ближе к нету часть городских хамец, голов 50, угоняют в горы. В эту самую долину, пастбище там не в самом деле прекрасное, а здесь вокруг города травы не хватает. А где-то в середине сентября, когда погода испортится, эти овец пригоняют обратно. Да и сколько же времени в году овцы проводят в долине. Ну, бывает, что сроки немного сдвигаются, но в общем, ну, с начала мая, ну, по сентября. А сколько с ними уходит людей? Один навчёр. Уже лет 10 подряд, один и тоже. Я бы хотел бы с ним встретиться. Это возможно? Клерк снял трубку и позвонил в городскую овчарню. "Не злим, не гневим, прямо ясту, вы застанете", сказал он, мне кладя трубку, я подвину вас. Я начал было благодарить и отнекиваться, но тут же узнал от клерка, что другого способа доехать до овчарни ну просто не существует. В городе не было ни такси, ни машин в аренду, а пешком я бы доковылял туда часа за полтора. Машина клерка проехала гостиницу и повернула на запад. Чуть погодя мы въехали на длинный железобетонный мост. Миновали угрюмое болото, и по грунтовой дороге начали подниматься все выше в гору. Мелкий сухой песок звонко цокал под в автомобиля. "Мосты Токи, наверное, наш городок вам кажется, на спросил меня клерк. Я ответил что-то невнятное. "Ну, тян листь минтли умирает. Пока железная дорога работает, еще как то держится, а как ветку на сразу как-то anders. по правда, же, когда умирает город. Человек умирает это я понимаю. Но умирает город. И что же будет, когда город умрёт? Что <смех> будет? Да кто же его знает? Никто не хочет знать. Всё только бегут отсюда один до другим. Останется в городе, всего ты человек. все равно работы почти никакой не осталось. Может и правда, лучше бежать куда подальше. Я предложил ему сигарету и дал прикурить от зажигалки Dupont с веческим гербом на балку. А он в Сапором не работал нашлась бы у моего дядьки, фирма издательская. Людей не нехватает, продукцию городские школы заказывают. За стабильность можно не беспокоиться. может, и в самом деле так лучше, чем сидеть здесь давец с коровами поголами пересчитывать. Так считаете?» ну, да, наверное. А он гон стороны, как подумаешь об отъезде, так просто руки опускаются. Ведь если городу и правда, суждено умереть я. А увидеть, как это произойдет своими собственными глазами, понимаете? Больше с него. Хочу именно этого. Так вы здесь родились, спросил я. ну да, — ответил он и замолчал надолго. Унылое солнце уже на треть закатило из за кромку гор. Ой, в овчарню был обозначен воротами из двух шестов, вбитых по сторонам дороги, между которыми тянулась вывеска: "Городская Овчарня Дзюнитаки". Мы доехали до вывески и остановились. Дорога петляя убегала вперед и терялась в рощице, с согниной рыжелиствой. Ну, пройдите через мочку, увидите Овчарню. Да, в Овчарне будет небольшой домик. там и живет наш Овчар. Как думает, не возвращаться? Ну, обратно дорога под гору, и я пешком спущусь. Спасибо вам огромное. Автомобиль, развернувшись, скрылся из глаз. Я прошел по дороге под вывеской и побрел через рощу. Последние лучи солнца перекрасили желтые клёны в янтарно-оранжевые тона. Свет просеивался через кроны высоких деревьях, как через сито, и дрожащими пятнышками рассыпался по гравию на дороге. Роща кончилась, И впереди на склоне холма показалось длинное и узкое здание овчарни. Запахло навозом. Крыша здания была крыта рыжей, оцинкованной жестью, из крыши торчало три невысоких трубы. У входа стояла собачья конура. Небольшая коля на цепи выскочила оттуда и затявкала при моем появлении. Собака была старая и сонная, в ее лае не было ни капли угрозы. Я потрепал ее по загривку, и она унялась. Перед кунорой были выставлены собачьи еда и вода в пластмассовых мисках. Я отнял руку, и удовлетворенная псина убежала в свое жилище, вытянула передние лапы наружу, улеглась на них головой и затихла. Внутри овчарни висели бледные сумерки. Людей же не было ни души. Прямо по центру бежала дорожка толстого бетона, и по бокам тянулись ограды загонов. От загонов дорожку отделяли желоба для слива овечьих нечистот и грязи во время уборки. За стеклянными окошками, разбросанными по стенам, просматривалась ломанная линия гор. В лучах заката овцы справа казались розовыми, а овцы слева оставались в голубоватой тени. Я вошел в овчарню, и двести овец разом повернули головы в мою сторону. Половина из них стояла, половина лежала, подогнув ноги на старом сене. Больше всего меня поразили овечьи глаза, прозрачно-голубые, такие неестественно чистые, как если бы из каждой морды струилось по паре горных ключей. Когда в эти глаза попадал луч света, они блестели так, словно были стеклянными. Овцы не мигая все смотрели и смотрели на меня. Я стоял и не шевелился. Несколько животных, не спеша пережевывали сено, в тишине отчетливо слышался мерный стук овечьих зубов. Больше абсолютно никаких звуков в овчарне не раздавалось. С десяток овец тянули шеи через ограду к воде, но с моим появлением перестали пить, застыли в такой позе и лишь косились на меня снизу вверх, даже не повернув головы. Казалось, до сих пор все стадо думало одну общую мысль. Но стоило мне появиться на пороге, как эта мыследеятельность временно прекратилась. Все вокруг замерло. Никто не решился что-либо предпринять в одиночку, И лишь когда я тронулся с места, овечий менталитет заработал вновь. Как по команде животные задвигались в восьми отделениях одновременно. Самки в своих загонах сгрудились вокруг применных баранов, самцы за другими оградами резко попятились и, пригнув головы, изготовились к обороне. Лишь какие-то пять или шесть особо любопытных остались стоять у самых оград, продолжая глазеть на меня. По обе стороны вереницами тянулись длинные черные овечьи уши. На ухе у каждой овцы был прицеплен по ярко-пластмассовой бирке. У одних овец эти бирки были синего цвета, у других желтого, у третьих красного. На спинах животных разноцветными маркерами были проставлены какие-то знаки и номера. Стараясь не напугать животных, я медленно и бесшумно приблизился. Затем, делая вид, что не испытывая к овцам ни малейшего интереса, осторожно протянул руку через ограду и дотронулся до молодого ягненка, стоявшего ближе всего. Тот задрожал всем телом, но убегать не стал. Остальные овцы настороженно наблюдали за нами. Казалось, стадо, единый организм, выставляло вперед ягненка, как некая щупальца для общения со мной. И вот бедняга стоял под моей рукой, напрягшись, и кротко смотрел мне в глаза. Сафалки даже на вид порода весьма необычная. Кожа у них по всему телу черная, и только шерсть белоснежная. Огромные уши оттопыриваются точно крылья у мотылька. Но именно здесь, в полумраке овчарни, эти сверкающие голубые глаза, эти длинные черные носы, рассеченные светлой стрелкой посередине, придавали им особенно иностранный вид. Они Не отвергали меня, но и не принимали в свои. Скорее воспринимали меня как стихийное явление, весьма краткоременного характера. Некоторые овцы бодро и шумно мочились. А вечём отча собиралась в сливные истоки и журча бежала по жалобам у меня под ногами. Солнце уже почти полностью спряталось за горами, бледно-синие сумерки растекались по склонам гор, как чернила, разбавленные водой.